Глава 31. Но его за это избили. Генрик Ипсен. Росмерсхольм. Адреналин помог страйку заглушить нарастающую боль в культе. Он постепенно приближался к Джимми и его приспешникам, которых в неуемном желании засветиться перед прессой сдерживала лишь возбужденная толпа, пришедшая в движение с появлением первых знаменитостей в лимузинах. Через мгновение участники отпора, со всех сторон оказались зажаты сплошной людской массой. Проезжавшие «Мерседесы» и «Бентли» мерно шуршали шинами, позволяя публике мельком взглянуть на звезд и приближенных к ним лиц. Когда некий комедийный актер соизволил помахать рукой, ответом ему был гром приветствий. Замигали вспышки фотоаппаратов. Понимая, что более удобного места заполучить не удастся, Джимми начал высвобождать свой самодельный плакат из чистокола ног, чтобы взметнуть его вверх. Какая-то женщина возмущенно вскрикнула, когда Страйк отодвинул ее в сторону. В три прыжка, оказавшись у цели, своей здоровенной левой рукой Страйк схватил Джимми за правое запястье, чтобы не дать тому поднять плакат выше пояса, а еще лучше оставить его где-то внизу, ближе к земле. Кулак Джимми нацелился Страйку в кадык, и по глазам своего противника детектив понял, что его узнали. Еще одна женщина заверещала при виде занесенного кулака. Страйк увернулся и наступил левой ногой на плакат. Древко треснуло. Но он смог удержать весь тело на ампутированной ноге, хотя следующий удар Джимми достиг цели. Сложившись пополам, Страйк врезал противнику прямо в пах. От боли Найт задохнулся и скрючился. Повалился на склонившегося Страйка, и оба кубарем покатились по мостовой, расталкивая негодующих граждан. Оказавшись на тротуаре, Страйк заметил, что один из отпоровцев замахнулся ногой и метит ему в голову. Детектив схватил атакующего за ботинок и вывернул ему лодыжку. В нарастающем переполохе женский голос вопил. «Человека избивают!» Из последних сил, удерживая искореженный плакат, страйк даже не задумывался, кем он выглядит, хулиганом или жертвой. Пытаясь выдернуть плакат из-под чьих-то ног, нещадно топтавших и его самого, страйк изловчился разорвать картон. Один клок благополучно унесла на шпильке женщина в панике, сбежавшая с места потасовки. Сзади кто-то схватил страйка за шею и начал душить. Двинув локтем, он угодил в физиономию Джимми. Хватка ослабла, но в следующий миг кто-то со всей силы пнул Страйка в живот, а следующий удар пришелся в затылок. Из глаз посыпались искры. Потом началась какая-то сумятица. Раздался свисток, и толпа незамедлительно рассосалась. Страйк чувствовал во рту привкус крови, однако не мог не заметить, что в драке клочья плаката разметала в разные стороны. Цепкие пальцы снова впились Страйку в шею, но тут какая-то сила оттащила Джимми Найта в сторону, и тот мог лишь материться, надрывая глотку. Обессилевшего Страйка схватили под руки и рывком подняли с асфальта. Сопротивляться не было смысла, без посторонней помощи он вряд ли устоял бы на ногах.